«Дом, похожий на комод, либерального, то есть красного цвета». Так Антон Павлович Чехов описывал двухэтажный особнячок, в котором он жил с 1886 года до своего отъезда на Сахалин в 1890 году. Вместе с Чеховым здесь жили его мать Евгения Яковлевна, сестра Мария и младший брат Михаил. В 1954 году, к 50-летию со дня смерти писателя, В здании на Садовой Кудринской открыли дом-музей Чехова. На входной двери до сих пор висит табличка «Доктор Чехов». Мемориальные комнаты воссозданы по рисункам и воспоминаниям сестры и брата писателя. Одна из комнат – это личный кабинет, в котором с 12 до 3 часов дня доктор Чехов принимал пациентов. Остальное время было отдано литературе. В кабинете стоит тот самый письменный стол, за которым писатель работал. Один из ценных экспонатов музея – чернильница с бронзовой фигурой лошади. Это подарок одной из пациенток Чехова. В кабинете и гостиной Чеховского дома нередко собирались молодые музыканты, художники, артисты. Здесь бывали Исаак Левитан, Владимир Гилеровский, Владимир Немирович Данченко, Франц Шехтер. А однажды в гости пришел Петр Ильич Чайковский, чтобы поблагодарить Чехова за посвящение ему сборника «Хмурые люди». В двух залах располагается литературная экспозиция, посвященная творчеству Чехова. В этом доме он написал около сотни рассказов и первые пьесы. В музее можно увидеть письма Чехова, первые публикации и сборники его рассказов, прижизненные собрания сочинений, а также раритетное собрание фотографий писателя и его друзей, афиши спектаклей, поставленных по его произведениям. В доме немало картин его брата, художника Николая Чехова, а также работы Марии и Михаила Чеховых, имевших склонность к живописи. Отдельный зал посвящен путешествию Чехова на Сахалин, куда он отправился изучать жизнь каторжников. В музее часто проходят творческие встречи, литературные вечера, научные конференции, специализированные детские программы. Для старшеклассников и студентов организуются выездные лекции, а музейный коморд-театр ставит спектакли по произведениям Чехова. Дорогие друзья, действительно, для меня это место э, совсем не случайное и дорогое, поскольку я пришла в Литературный музей работать, когда поступила в университет, и училась на втором курсе, и проработала тут долго, 15 лет. Поэтому э, действительно место родное, э, э, с э, Чеховским музеем э, как-то... Приходилось меньше работать и меньше связано, но тем не менее, поскольку Чеховский музей – это очень важная часть, это такое одно из сердец этой, как я называю, империи, литературной империи музеев, то и бывать здесь приходилось, и кое-какие... Вещи затевались, это были 80-е годы, поэтому, конечно, попасть сюда, да еще и что-то рассказывать вам, для меня это очень важно. Теперь ближе к делу. Совпадение второе. Так получилось? Нечаянно, я считаю, что сегодня прошла встреча с президентом. И эта встреча была приурочена к проведению Российского литературного собрания. Это такое мероприятие, которое мне кажется, затеялось, задумалось позже, чем мы договорились об этой лекции, которую назвали «Каторжная жизнь». И значит литературное собр... российское литературное собрание было о чем? Там работало 11 секций, и оно было посвящено обсуждению самых разных сторон – того, что происходит с литературой сегодня. Ну и прежде всего с литературой и преподаванием литературы, чтением и кризисом чтения, в общем, обсуждением вот всего того, пакета бед, которые, которые все нам хорошо известно. И э, вот э, в чем не случайность совпадения? Если мы заметили, э, а я как-то держала ухо востро почему-то, видимо, не случайно тоже, что э, вокруг этого собрания как бы, и предваряла его некоторая тема, которая была напрямую связана с нашей и, и с нашими словами, с э, э, каторгой. Напомню, о чем речь идет Несколько писателей, среди них Акунин и Лимонов, отказались участвовать в этой э, акции. В этой, э, и Акунин в своем Фейсбуке или в своем Твиттере э, написал, что э, он не придет э, э, вот туда, э, э, там, где э, э, все это будет происходить, поскольку не решены и не обсуждены ключевые вопросы, связанные с э, нашей правовой системой и с нашими политическими заключенными. На что э, пресс-секретарь ответил э, э, публично, что э, в нашей стране политических заключенных нет это первый такой сигнал И вроде бы на этом можно было бы остановиться, если бы э, так получилось, что на пленарном заседании, когда все собрались в зале и э, э, выступал президент, а на сцене сидели э, вот следующие персоны, следующие персонажи, я их перечислю, это Достоевский, э, Лермонтов, э, Наталья Дмитриевна жениться на толстой ä, пастернак ну елена пастернак естественно ä, и чех и, и простите шолохов ä, вот тема каторги ссылки э, самым неожиданным образом тоже э, как-то стала одной из центральных, когда писатель Сергей Шургунов... Э, э, говоря о Валдае, о встрече с Владимиром Владимировичем Путиным и диалоге с ним, вдруг э -э, напомнил о том, что фигуранты Болотного Дела находятся сейчас, э -э, вот некоторые из них на пути в места не столь отдаленные, их судьба э -э, очень, э -э, их су э -э -э, обстоятельства, их судьбы. Э -э очень опасны. И их, буквально цитирует Шаргунова, их могут сгнобить на каторге. В диалог включился Достоевский, и э, буквально с таким пассажем, готовясь к встрече, готовясь к этому литературному собранию, он э, заново изучил биографию своего родственника и считает, что самое благодатное время в его жи в жизни Федора Михайловича Достоевского – это было пребывание в, э, э, в ссылке, потому что именно там произошло духовное преображение, и именно там он стал писателем. Таким образом, тема каторжной жизни, она каким-то как-то вот э -э, сфокусировалась сегодня я э, сейчас оттуда и как-то под впечатлением всех этих странных разговоров и э, э, готовить к э, к лекции, я, надо сказать, меняла разные сценарии, даже меняла их по ходу по, ходу, э -э, по дороге сюда. И одна из перемен э -э, заключалась в том, что э -э, лекция, сейчас, э -э, лекция или разговор, или материал, он э -э, выглядит, на мой взгляд, очень непропорционально, потому что непосредственно вот такого литературного разговора, филологического разговора будет немного, а речь пойдет о том, что такое, да, вот почему э, каторжная жизнь каторга так прочно, так э, плотно присутствует э, в русском сознании так больно и как-то активно инфильтрует российскую культуру, ну я бы даже сказала, несравненно более активно проникает во все ее поры по сравнению с любой другой европейской культурой. Конечно, вы можете меня поправить о том, что, э, в том смысле, что э, вот, э, э, каторга как феномен она э, э, имеет довольно давнюю историю и давние глубокие корни. Э, ссылка удалений, изъятий из э, обычной жизни пласта э, э, э, как, социального пласта. Она известна еще и по, еще и в античной истории такая практика очень давняя. Но в России, на мой взгляд, определенные есть какие-то родовые черты. Вот, наверное, об этом я и буду говорить, о феномене картражной жизни, о способе разговора, описания, о языке описания, как, как и когда он формируется, как и когда э, эта тема из такой потаённой, табуированной становится... становится публичный. Вот эти вещи мне интересны. Ну, э, да, еще хочу сказать, что э, в какой-то момент я удалила практически весь иллюстративный материал из своей презентации. До сих пор вот, пока мне не очевидно, почему я так сделала, но э, вот, э, э, была такая потребность, была такая необходимость. Ну и последняя преамбула. все таки оставаясь филологом и готовясь к лекции, я проанализировала ну, несколько сотен разных источников, документальных материалов, протестировав их вот на какой предмет. Мне было очень интересно, как... Вот, Когда возникает, когда и как поднимается температура обсуждения этой темы, когда и как это, э, э, этот каторжный язык выходит на поверхность? Ну, э, и, конечно, вот таких точек. Э, таких вспышек несколько в российской культуре, в российском опыте. Это первая треть XIX века, это конец XIX века, дальше тема Это 10-е и 20-е годы. Дальше эта тема уходит, уходит довольно резко в тень, как мы помним, 20-е. 30-е годы существовало такое общество политка торжан и огромная, да, вот такая сети, печатная, и целые исследовательские практики практики публикаций источников уникальных, и с началом вот, и расцветом э, вот этой э, э, э, нашего ракового корпуса гулаговской системы. Э, подвергается разгрому уничтожению ну и целая цепочка дальше событий мы знаем это все издания многие издания по крайней мере аннулируются и общество не существует так значит в качестве такого входа хотела бы предложить вот это высказывание, которое мне показалось точным. Это тезис: История революции это сказание о граде Китеже, переделанное в рассказ об острове Сахалини до Номинаде, литератор, человек, который уехал и жил в эмиграции в Париже, поэт, блистательный мемуарист. В общем, наверное, самое интересное это, на мой взгляд, вот что мне очень нравится, это его мемуары замечательные надо это псевдоним вот и мой тезис ну, я я вряд ли здесь собственно сделаю какие-то открытия, и моя свою задачу я вижу как некую сводку обобщение и поиск вот этих ключей к тому что каторжная история она необыкновенно важна для понимания устройства русской жизни вот на мой взгляд там сидят какие-то очень важные ключи очень важные отмычки хочу о том, что вообще вся российская история – это история принудительная. История э, принуждений – это чуть-чуть э, переформулированный тезис Шаламова. И э, э, э, истоки вот этого соединения, да вот такой фокусировки, каторжной жизни, каторги, да, как некоего организма, э -э присутствующего в... Э -э пускающего корни да, в российской, э российской истории, в российской культуре, в российском создании. Сознание это... Э вот, примерно... При почти точно они диагностируются. Это... Э 16 век, когда в документах начинает появляться эта формула выбытие из земли вон, когда вот это изъятие, да, изъятие из каких-то привычных обжитых условий, оно становится практикой чем дальше, естественно, я не смогу прочертить, и нет такой задачи прочертить всю э, историю э, этого, проц, этих процессов. Э, я, наверное, смогу наметить какие-то ключевые моменты. И э, 17 век, на мой взгляд, это время, когда э, вот, э, э, э, мы сталкиваемся с какими-то кульминационными процессами, когда э, возникает и осознается э, э, вот такая категория да, преступного, преступного существования с преступника да, – Как, так, как особая категория российского бытия, И не случайно в эту эпоху, как мы видим, возникает, складывается да, такая очень четкая система, система наказаний. И это, вот, на мой взгляд... Именно в, в это время складывается некий универсум. Да, вот ссылка в тюрьму, ссылка в посад, ссылка в службу и ссылка на пашню. Да, я не буду... Э -э -э -э, проговаривать то, что вы на ви, э, видите на слайде, вот, э, но какие-то э, ключевые тезисы мне, э, на мой взгляд, удалось собрать, кто подвергается и в каких обстоятельствах вот этой, э, э, вот, э, этой системе. Вот. и э, э, уголовное наказание, да, и ссылка как уголовное да, такое наказание уже упоминается в конце 80-х годов 16 века, и как практика начинает применяться, даже как такая правовая практика начинает применяться все чаще и чаще вот сводки, да, на Белоозеро отправляли Вратынского, э, Малмыш э, князя Черкавского. За шалости и сношения с литовскими людьми э, 60-е годы э, попадают под раздачу палачания. Э, э, начало десятые годы это изменники литовских людей. Э, э, э, по уложению в Все тати, ссылки подлежат, все тати, мошенники, разбойники после отбытия имени тюремного заключения. И вот все типы пыток, которые уже к тому времени да, как-то освоены, все это видим. Носы, рваные, ноздри и битье... Батагами и, и, и так далее. Кнутом до смерти. Значит, после уложения появляется несколько указов, по которым ссылка назначается как э, самостоятельное наказание. И э, вот под этот э, это, э, указ попадают убийцы э, пьяным делом в драке, а не умышлением. Э, те, кто у себя медные деньги э, держать учнёт. И вот огромные, просто когда знакомишься с этими перечнями, они занимают, э, вот, гадо, все это хранится а, огромные книги да, вот, сверстанные. А, <клес> то есть мы видим как разрастается буквально от десятилетия к десятилетию это Практика – это форма каторжного бытия, как, с, с какой скрупулезностью и подчас даже таким сладострастием это описывается. Вот. <клубляет> и... Все больше и больше, да все разветвленнее и разветвленнее становится система наказаний, и э, мы видим, как э, в буквальном смысле слова разрастается сеть, которая накрывает вот своими э, такими э, э, ячейками. Самые разные случаи жизни и самые разные слои населения. <свы> Крестный отец каторги. Это император Пётр I. Он автор, он вдохновитель, он учинитель. Каторги, да, э, хотя мысль о ней возникает еще э, в конце 60-х годов 17 -го века, и мы видим по документам, как постепенно складывается эта идея каторги, да? как политическая идея, как э, социальная идея, но э, э, приоритет. Такого учреждения институты каторги принадлежит Петру. Э, вот. И э, тогда же мы можем говорить, опять-таки, анализируя источники, анализируя документы, мы можем говорить о том, что постепенно складываются языковые слои, да, которые порождает каторга и которые как бы э, э, э, каторга нуждается вот в этом языковом э, описании ну э, самые простые вещи я здесь э, собрала потому что слово каторга приходит к нам из э, от соседей из греческого языка и сначала вот мы просто видим как дрейфует это слово как дрейфует, проходит разные превращения модификации сквозь разные слои э, до тех пор э, пока каторга не становится э, не становится тем э, э, что мы знаем вот Ссылка и каторга э, в это время э, получают разные оттенки и, сосуществуя рядом, чем дальше, тем больше э, вот эти формы э, разветвляются и расходятся, отходят друг от друга. И, скажем, э, ссылка на поселение как Практика такая, да, уже э, фактически при Петре не существует. Да? Вот, э, мы видим, как унифицируются эти формы и э, становятся э, гораздо жестче. Э, вот, э, э, мы, как, как я и говорила, мы идем с вами и обсуждаем, и мне хо хочется показать какие-то ключевые эпизоды в этой внутренней параллельной каторжной истории. Да? Вот, э -э, то, о чем э -э, сказал, на мой взгляд, Дона Аминадо и как-то по-своему очень точно сформулировал Шаламов. Да? Э -э, вот это Параллельная жизнь, внутренняя жизнь, да, каторжная история, она, как мы понимаем, очень тесно, очень плотно связана и пересекается с другой, как благополучной, не каторжной, обыкновенной, обыденной. И копирует, перенимает, то есть это два э, пересекающихся мира, два пересекающихся пространства. Поэтому неудивительно, что э, э, мы э, э, всякий раз на очередном витке этой каторжной истории э, сталкиваемся с тем, что э, э, видим... Э, Как, бы, как возникают новые системы, новые системы классификаций. Да? Э, 20-е годы э, э, как бы возникает, появляется такая табеля о рангах, да? вот этот мир каторжан, каторжная сфера она себя сама структурирует и структурируется извне. Шесть классов. Да? Первый класс – это поселенцы, наказанные плетьми. Второй класс – дорожные работники. Это сыльные за какую-то мелкую провинность. Они через пять лет хорошего поведения могли… Да, вот эти переходы, эти дрейфы, не замкнутая система могли быть приписаны к государственным крестьянам. Дальше иерархия, да, ремесленники, работающие в специальных домах, в специальных местах. Четвертый класс – это те, кто ничего не знает, ничего не знает этих ремесел, и это… Тот слой, откуда, откуда собственно, и э, можно было получать рабов. Да? Это источник вот, э, э, э, э, Тех, откуда брали в служение. Пятое – это сельские рабочие. И последний разряд в этой пирамиде, в этой иерархии – те, кто ни к чему не способен. Таких – это отбросы, это самое последнее. Да, их там приписывали, их помещали в какие-то больницы, приюты странно-приимные места. На мой взгляд, довольно такая яркая картина вот в этом тексте есть одна из челобитных, один из документов, это тот, кто был рядом с протопопом Авакумом, а вакуумом священник Лазарь, он в пустозерье оказался, пишет Алексею Михайловичу. Хлеба дают нам по полутору фунту на сутки до да квасу нужное дают ей-ей, и псом больше всего пометают, а соли не дают, а одежишки нет же, ходим срамно и наго. Не постыдился бы я, говорит другой, да, свидетель мне Господь Бог, именем его ходить и простить в милостыню, да никто не подает и не может подать ради нужды Жители гладом так. И умирают Таем гладом, а хлеб привезли Мука, что отруби, и той не продают. Вот в этих челобитных, в этих обращениях первым лицам все равны, да, что священник Лазарь, что безвестный Артамон Матвеев, что князь Голицын мучает, мучаем живот свой с китаемся христовым именем всякую потребу обнищали и последние рубашки с себя проели. И помереть будет нам томную и голодную смертью. Это все документы, которые не выходят наружу. 18 век. Да, вот мы, мы просто как бы... Такой, такой экскурс, такой пробег сквозь эпизоды. Мы видим, как эта история каторженная, да, идет к каким-то своим кульминациям которые она знает, да, и вот 18 век это одна из вспышек этой каторжной эпидемии, да, потому что действительно получается так, что шквал, вот эта сеть, все активнее и активнее набрасывается, и действительно ссылка становится чуть ли не массовой. Каждый каждый э, может оказаться, кто сегодня э, благополучен и пирует, тот завтра может оказаться на каторге. Э, э, так оказался князь Семен Щербатов, которого велено было по именному его царского величества указу, бив кнутом, урезав язык и вырвав ноздри, послать в архангельскую губернию пусто озеро там немножко смягчили ему условия и через год разрешено было приехать его супруге через год попадает начальник тайной канцелярии князь петр толстой Тот самый, который был центром заговора, связанного с уничтожением и убийством, царевича Алексея. Этот список все время, вот если перечислять имена, то просто один перечень, кратчайший перечень, на мой взгляд, это текст, это очень выразительный, очень сильный текст. Бумаг э, Василий Долгоруков. «Бумаг и чернил не давайте писем никаких никому писать ему не велеть. А когда он потребует писать в дом свой о присылке к себе для припитания запасов и о прочих домашних нуждах, а не о посторонних делах, тогда дав ему бумаги и чернил, велеть писать при капитане и смотреть того, чтобы кроме тех домашних нужд ни о чем не писал. Это каторжная жизнь. В начале, к середине XVIII века очень сильно изменяется э, состав сильных. Да? И вот, вообще вот эта дифференциация – это очень такая динамичная история, да? потому что постоянно меняются составы, постоянно меняются системы учета. Я не буду зачитывать вам э, этот перечень имен, потому что вы видите сами да, – вот Кем, какой слой, кем пополняется э, этот, э, э, это, э, кем пополняется каторга, э, какими именами. Это первые лица. И... Э, э, э, Надо сказать, что где-то к середине XVIII века происходит и еще одна линия, еще один разрез вот в этой субстанции каторжной жизни, когда резко разделяются вот эти, вот эти два состава. Возможно, жизнь приличная, относительно сносная и человеческая – И э, жизнь уголовников вот по слову тогдашнему людоедская жизнь, перед нами отворилась в двери, словно из погреба, в котором застоялась несколько лет вода и не было сделано отдушен, нас облила струя промозглого, спершегося спершегося гнилого воздуха, теплого, правда, но едва выносимого для дыхания. Мы с трудом переводили последнее, с трудом могли опомниться и прийти в себя, чтобы видеть, как суетливо и торопливо соскочили с нар все закованные ноги и тотчас же тут подле, вытянулись в струнку, руки по швам по-солдатски. Многие были в заплатанных полушубках, в накидку, насколько успели, Большая часть просто рубашках, которые когда-то были белые, но теперь грязны до невозможности. Мы все это видели. Видели на этот раз большую казарму, в середине которой в два ряда положены были деревянные нары. Те же нары... Обходили кругом около стены казармы, на, ля... на нарах валялись кое-какие лоскуть, рвань, тоненькие, как блины матрасы, измызганные за долгий срок полушубки и вся эта ничтожная, не имеющая никакой цены и достоинства собственность людей, лишенных доброго имени, лишенных той же собственности. Вопиющая, кричащая бедность и гота кругомность, бедность, несчастье, которые вдобавок замкнуты, гнилое жилище и так далее. Нечистота пола превзошла всякое вероятие. На нем пальцы на два накипело какой-то зловонной слизи, по которой скользили наши ноги. Это Максимов. «Максимов о, о, о тюрьме». Это о, о, вот мы, Записки Максимова о тюрьме – это уже вторая половина XIX века, когда начинается, когда уже складывается такая практика «Письма о, о, о каторжной жизни». Наверное, к концу подходит мой очерк вот этих эпизодов и фактов, без которых, на мой взгляд, очень трудно понять. Как возник все-таки, как возникли записки из Мертвого дома, как, возникло, как возник остров Сахалин Чехова, как э, появился э, Сахалин Каторга Дорошевича и э, так называемая каторжная проза, которую потом назовут лагерной прозой. Мне думается, безусловно, это тема, которая очень активно обсуждается, обсуждается в разных дисциплинах, обсуждается критиками, литературоведами, филологами. Но должна сказать, что вот Какое-то такое э -э, растаскивание этой темы по дисциплинарным углам, э, на мой взгляд, лишает и тему, и проблему э, э, какого-то важного смысла, да, безусловно, можно собрать целые пласты, целые библиотеки работ, посвященных только лишь одному мертвому дому. Безусловно, чеховеды подскажут мне, как... Из десятилетия десятилетия э, разрастается э, вот эта специальная область обсуждения только лишь э, Чеховского острова Сахалин. Э, все мы знаем, что э, сейчас мы можем даже говорить о таких. Э, академических цехах критиков, которые, враждующих, надо сказать, группах, которые занимаются шаламовым Или Солженицыном это разные группы, спорящие, полемизирующие подчас а -а -а -а, враждующие да, друг с другом. Вот. Но а, мне думается, что необходим вот тот широкий контекст, который гораздо гораздо более острый, гораздо более накаленный, чем просто вот, э -э, локальные литературные произведения, локальные тексты. Э -э, вот. <клёжу> э -э, 80-е годы XIX -го века – один из ключевых переломных моментов в... Э -э истории каторжной жизни истории вот, ссылки в ее классификации в появлении новых рукавов новых разновидностей вот еще одна важнейшая черта мне кажется для понимания вот, органики, организма этой э, каторжной истории, каторжной жизни, это э, как спрут разрастающаяся география. И, скажем, к моменту, к, к эпохе, когда вот из этого дома Чехов э, отправится в свое путешествие, мы э, видим мысленно видим, да? вот, удалив всю иллюстративную часть, я, к сожалению, удалила эту карту Российской империи, на которой были обозначены эти зоны. Это Архангельская, Вологодская, Лонецкая, Вятская, Пернская, Астраханская, вся Сибирь. И Сахалин, да, ну, э, э, мы все это прекрасно знаем, да? но э, вот, э, когда это собирается вместе, когда это, ну просто даже воображением сейчас представить себе контуры этой карты, э, можно представить себе, что Можно вернее домыслить, что э, э, вот некаторжная жизнь, очаги некаторжной жизни э, скорее можно назвать островами. Да? чем вот эти разросшиеся зоны, разросшиеся территории. И растущие масштабы роста, скорости захвата этих зон, этих территорий там, от 90-х к 30-м годам, да, вот эта скорость распространения, Каждым десятилетием прибавлялось все новое и новое, да, прирезалось все новое и новое территория, меченная. Да. Вот. Возвращаясь к тому тезису, <с, <caves> с которого мы с вами начали. Да, вот у нас такое э, э, некоторое симметричное промежуточное завершение. Да, действительно получилось так, такой тезис, да, что дис... э -э -э, русская революция э, вышла, рождена каторгой и ссылкой, потому что здесь я э, опускаю этот перечень имен, который вам э, хорошо известен, Многие, кто делал революцию, они оттуда. Да? Вот их опыт, он напрямую связан с каторгой. Банная Макрота, я думаю, вы мне сами подскажете, откуда чьи это слова. Да? Это смердяков. Это смердяков из. Да, братьев Карамазовых, и э, э, вот Дорошевич подхватит эту идею и скажет, что революция это приблудная дочь каторги и ссылки. Вот все это очень плотно связано. Это тоже один из законов русской истории. А... Так получилось, что э -э -э -э чеховская поездка она была не случайно, Это так, его такой выстраданный личный проект. И э -э Сахалин – это не просто место, это одно из сердец. Такой русской ка ка каторги и сахалинская каторжная история. Мы даже можем точно зафиксировать момент, когда она начинается не случайно, после всех вот, э -э -э случившихся реформ, 1968 год – Первая партия сильных. И существует э, почти 40 лет да, за это время. Ну, много это или мало, по нашим масштабам, э, это уже ничто. Да? 30 тысяч человек за 40 лет это по сравнению уже с теми цифрами, на которые пойдет пересчет в 20 веке, тем не менее это ничто. Поэтому, когда я говорила вот об, об этой спрутизации, об этой сети, конечно, нужно делать скидку на то, что Масштабы 19 века, мерки 19 века и мерки наши с вами, те, кто уже прожил страшный опыт 20 века, они другие. Тем не менее, цифры есть цифры. 30 человек. 30 тысяч человек, да, здесь убийство человека скажет, напишет Чехов: потеряло свое страшное значение, свой ужас. Редко проходит день, чтобы не было убийства. Убивает за 2 за крепкий пиджак а то просто Бог знает почему. Очевидно, жизнь потеряла всякое значение, это собственно немудрено Представьте себе человека, присужденного к пожизненной каторге, живет он в грязной тюрьме год-два, терпит побой. розги, живет в обществе подобных ему несчастных и озлобленных людей, сознавая, что ему отсюда выхода нет, немудрено что ему хочется свободно вздохнуть, беглых ловят, порят плетьми, заковывают в каландалы, увеличивают сроки каторги, а они все продолжают бежать. Окрестности Александровска полны беглыми, и они-то производят убийство. Сегодня мы были у доктора Волкенштейна, психиатра здешней больницы, и познакомились с его женой, несчастной, Женщиной, просидевшей 14 лет в одиночном заключении, а затем присланы сюда на поселение, просто удивляешься, как много может вынести, как много может вынести человек. Ну, эти описания. Не буду читать, да, вот они такие э, местами э, душераздирающие, да, вот как это все происходит. Это, э, простите, это не чехов, а это путеше... это записки путешественника. Акифиева, да, вот, а, а, они а, пуб, публиковались, а, а, они, они раньше Чехова были опубликованы. Вот, а, а, и совершенно такой хладнокровный опыт описания всего, что видно, всего, что а, попалось на глаза. Он описывает, да, вот как, как побывал в женской тюрьме на Сахалине, как привозят партии каторжных женщин, как начинается дележка. да, вот Тоже вот эти вот как бы ранжирования, и торг. Смотрины, э -э. сговор, э -э. торговля, все это э -э. он о -о -о -о очень как-то скрупулезно описывает. Все это толкает. К разврату. И надо сказать, что э, вот эта связка, каторга и разврат она тоже начинает э, э, как-то фокусироваться в источниках и описаниях. Э, э, я, я даже мог, проследила, в какой момент эта спайка происходит. Это начало 70-х годов. Да? Вот, э, тема развращенного общества, тема разврата, она как бы начинает тоже расползаться, переходить свои... Границы и в публицистике, и а, в художественных текстах – это как бы тот мостик, который соединяет каторжный и некаторжный мир. Весь Сахалин заражен известными болезнями. Вот. И... Как писать об этом? Вот мы видим, да, что где-то э, э, э, вот водораздел вторая половина пятидесятых годов, это время, когда э, слово о каторге, да, и вот этот язык каторжный, становится языком, который. Ну, предложен читателю. Это язык для общего пользования. Да? И тогда рождается каторжная проза, да? которая потом она претерпит э, разные превращения, разные модификации и э, э, э, найдет-таки свое воплощение и станет позднее уже во второй век спустя обретет другое качество – качество лагерной прозы. Да, и вот загрунтовка этого пласта – каторжных текстов, она э, собственно, дела рук э, вот чьих. Это Достоевский, Якубович, Лесков, Максимов, вот которого мы с вами сейчас слышали. Конечно, Чехов и, конечно, Толстой с его романом «Воскресенье». Но <с nesse> Банальность, но это действительно так, потому что э, Достоевский – первооткрыватель. Э, и потому что э, записки из мертвого дома» – это было в буквальном смысле слова «бомба» которая взорвала да, вот, и, и нарушила некоторое такое равновесие, спокойствие. Это, собственно, почему это оказалось таким важным, таким острым? Потому что это был живой голос от Из преисподней, потому что э -э, записки из мертвого дома это э, точное знание э, и живое свидетельство. Э -э, есть ли у нас еще время и силы? По-моему, уже есть еще, да, э -э, значит, <клёк> Насчет решительных вот, э, тип описания, тип слова Достоевского просто хочу напомнить, э, как это было, потому что книга трудная, книга неприятная. И, может быть, э, не столь э, э, действительно комично, не столь как-то э, э, э, э, э, как абсурдно э, сегодняшнее высказывание э, э, вот этого потомка Андрея Достоевского о том, что как хорошо, и он как-то это очень искренне сказал, так э, без какой-либо тени иронии юмора, как хорошо, что была Каторга. Потому что э, без каторги не было бы Федора михайловича достоевского и если как-то отринуть вот вот это вот такую какую то э, э, э, так, такое как бы невинная <свят> невинность э, этого этой мысли то то э, на самом деле действительно ведь э, э, произошло, э, ну, а как иначе, да, вот человек пребывал там вот в этом аду, э, э, выжил и вынес какой-то совершенно... Уникальный опыт, да, вот жизнь разрублена, он не мог писать по-другому, так как писал, скажем, до Семипалатинска. Кусочек неприятный текст, тяжелый. Я, его очень трудно читать, но вот кусочек насчет решительных трудно сказать, в каторге, как везде он там. Как, дает свои описания, дает свои подходы. Их было довольно мало. С виду, пожалуй, и страшный человек. Сообразишь, бывало, что про него рассказывают, и даже странишься от него. Какое-то безотчетное чувство заставляло меня э, даже обходить этих людей сначала. Ну, речь идет о решительных, там, отчаянных каких-то уже совсем оторв. Э, потом во многом изменилось в моем взгляде даже на «Самых страшных убийц, иной не убил, э -э, да страшнее другого, который по шести убийствам пришел. Об иных же преступлениях трудно было составить даже самое первоначальное понятие. До того в совершении их было много странного. Я именно потому говорю, что у нас в простонародье иные убийства происходят от самых удивительных причин. Существует, например, и даже очень часто такой тип убийцы – Живет этот человек тихо и скромно, доля горькая, терпит. Положим он мужик, дворов человек, мещанин, солдат. Долго что-нибудь что у него сорвалось, он не выдержал и пырнул ножом своего врага и притеснителя. Тут-то и начинается странность. На время человек вдруг выскакивает из мерки. Перво он зарезал притеснителя врага. Это хоть и преступно, но понятно, тут повод был. Но потом уж он режет и не врагов. Режет первого встречного и поперечного. Режет для потехи, за грубое слово, за взгляд, для четкие или просто. Прочь с дороги, не попадайся, я иду. Точно опьянеет человек, точно в горячечном бреду, точно э, перескочил раз через заветную для него черту. Он уже начинает любоваться на то, что нет для него больше ничего святого. Точно подбывает его перескочить разом через всякую законность и власть и насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой. Насладиться этим замиранием сердца от ужаса, которого невозможно, чтобы он сам к себе не чувствовал. Знает он к тому же, что ждет его страшная казнь. Все это может быть похоже на то ощущение, когда человек с высокой башни тянется в глубину, которая под ногами. Так что уж сам, наконец, рад бы броситься головою поскорей, да дело с концом. И случается все даже с самыми смирными и неприметными дотоли да людьми. Иные из них в этом чуду даже рисуются со собой. Чем забитие был он прежде, тем сильнее подбывает его теперь пощеголять, задать страху. Он наслаждается этим страхом, любит самое отвращение, которое возбуждает в других. Он напускает на себя какую-то отчаянность, и такой отчаянный иногда сам уж скорее ждет наказание. А, ну и дальше э, вот, вот, э, э, все это продолжается вплоть до эшафота, а потом как отрезало. Точно в самом деле этот срок какой-то форменный, как будто не назначенный заранее определенными для того правилами. Тут человек вдруг сминается, смиряется, стушевывается, в тряпку какую-то обращается на эшафоте Нюнит просит у народа прощения, приходит в острог и смотришь, такой слюнявый, такой сопливый, забитый даже, что даже удивляешься на него. Да неужели это тот самый, который зарезал 5-6 человек? А думается действительно. Вот за, это, за эти годы, за это время в Семипалатинске, ну, по крайней мере, можем дать тебе совершенно отчетливо ощутить, что вот он весь Достоевский, который... Все уже тут сложилось. Вот он, весь его опыт, который потом будет только повторяться, тиражироваться. Вот кажется, что там в мертвом доме сложилось, сложилось все, сложились мерки, сложились инструменты, сложился язык и э, все необходимое, сложилось его, ну, что называется, такая личная лаборатория, в которую потом он будет помещать э -э, все, да, что вокруг и э, э, э, вот этих и бесов, и идиот, и братья Карамазы, вы, э, э, и дневник писателя, все э, вот из этого ядра, самое главное, вот это прощупывание человека, прощупывание вот этих сломов, которые э, как нигде э, э, так наглядно, так остро видны вот в этих каторжных э, ситуациях, каторжных условиях, должна сказать, что э, э, я думаю вот о чем. Так же, как Достоевский имел право сказать, все мы вышли из гоголевской шинели, да, вот, прочерчивая свою дорогу и дорогу э, тех, кто был с ним рядом, да, вот, этих, вот эту натуральную школу 40-х годов, пишущих э, э, Людей, так и все, кто шел после него, да, вот все, вот все, все те, конечно, э, оглядывались, конечно, учитывали. И, скажем, э, если бы я сейчас вот вынула и прочитала вам одни, одни из самых страшных и пронзительных. Э, Эпизодов страниц Лесковских Леди Магбет Мценского уезда, да, вот, когда уже все, эпилог, и все там, на каторге, то это просто э, мы видим, как Лесков совершенно сознательно, да, вот этот опыт Достоевского: э, проживает, повторяет и предъявляет читателю. Вот. Все сложилось, да, и язык, и подход, и тема, инструмент. Все, кто после, да, вот Якубовича и его в мире отверженных, просто Плоть от плоти. Вот просто видно, как он идет по э, э, стопам Достоевского. За, не, могла бы вам прочитать тоже один из э, ярчайших эпизодов, который называется там «Начало моей школы», но понимая, что времени уже у нас мало, и... Э, э, и, и от, просто понадеюсь на то, что а вдруг вам захочется заглянуть в этот текст. Достоевский и мертвый дом» это уже некий аршин, да, который, который прикладывали ко всем, и сами те, кто рисковал и брался за эти описания, за эту тему. Э -э вот вот <свят> единственная э э картинка, которую я оставила. Вот, э э э чехов, который собирается и едет. И э э мы знаем, вот, те, кто занимается Чеховым, Наверное, смогут подтвердить мои слова, как близкие Чехову ужасались одному намерению совершить эту поездку больной Чехов. Вот ничего более как бы противопоказанного совершить с собой и над собой нельзя было. да. Ну и действительно Сахалин для него стал ну, такой роковой чертой, потому что э -э -э, я бы, наверное, согласилась, очень осторожно согласилась с теми, кто, во-первых, говорит о том, что Ну, даже душевное здоровье Чехова, да, хотя мы понимаем, никто, э как он сам, э никто другой так трезво, не относился к себе и к нему, как он сам. Да? И, безусловно, вот это медицинское врачебное начало, оно э, в нем в, при любых обстоятельствах никуда не отходило. Но э, э, вот эта э, идея поехать на Сахалин, она, и, и, и это решение, оно было принято все таки в ситуации какого-то отчаяния, да, это было некоторое... Ну, плохо ему было, да, ведь умер брат э, Николай. И э, это была одна из самых тяжелых полос жизни, и, собственно, вот решение вот так поступить с собой, оно тоже было принято ну, в таких условиях, которые нельзя бросить, э, сброситься, Э, э, есть точка зрения о том, что да, он очень-очень э, очень, э, скрупулезно, я бы даже сказала, отчаянно готовился к этой поездке. Столько, сколько было переработано им материалов, ну это На мой взгляд титанический труд эти эти источники эти работы эти тексты с трудом даже поддаются подсчету и не укладываются в голове существует точка зрения что несмотря на это он как бы уже придумал сахалин Он уже был в его сознании, он все уже как бы знал и видел, и поэтому вот та реальность, которая у него сложилась, и та реальность, которая была на самом деле, они как бы пришли в какое-то конфликтное столкновение. Говорят, что он, говорят да, вот те, кто Там находится, там есть свои, своя группа да, таких сах, сах, э, чеховедов на Сахалине, э, что э, чехов придумал Сахалин. Ну, э, трудно сказать так или не так, но тем не менее, я думаю, это очень интересная тема. Э, вот... И надо сказать, что Чехов несколько раз менял, ну как бы, как мы бы сказали сейчас, форматы, да, свои сахалинские форматы. Но тем не менее он знал, что это будет э, вот как бы резко нелитературный труд, да? в нем будут цифры, в нем будут точные данные, да, и вместе с тем он искал, вот э, по тексту Сахалина очень видно, что и, и, не, и, и окончательному тексту, и э, по, э, по заготовкам видно, как он ищет, он ищет интонацию, да? э, э, и, и ищет это совмещение протокольного стиля, без жалких слов. Вот. Да, то, что он видел на ка на каторге, наверное по-своему стало, И, для него, и, и видел, и описал так, кой, таким разломом. Я объездил все поселения, заходил во все избы, вставал каждый день в 5 часов утра и все дни был в сильном напряжении от мысли, что многое еще не сделано. Итак, и, и Сахалин – это 3 месяца, это 10 тысяч карточек, да, и вот действительно он там работал с утра до вечера, с утра до ночи, и действительно Сахалин полностью его подорвал. Я согласна с теми, что э, э, кто считает, что несмотря на э, вот э, такое разрастание э, всякого рода работ, комментариев, все равно сахалин остаётся непрочитанной книгой. И даже моё, там, совершенно не в связи с Чеховым, а попутная моя работа в э, гарфи это в Архиве Российской Федерации, в там, нескольких отделах, э, работа с источниками, показывает, насколько это книга, этот текст нуждается в э, э, сложном комментировании. А, что потом? Вот что. Страшные тексты чеховские. Палата, Гусев, Бабы. А, из, другого, а, из другого чеховского текста, написанного меньше 10 лет после Сахалина, Вот это э -э -э -э, эти слова меня мне тоже кажутся очень тон точными, и как бы они выросли из вот этого сахалинского опыта. Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение медленно. Какой же палач человечнее, тот ли который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжении многих лет. Мне кажется, очень важно, что здесь вопрос. Суть в том, что после Чехова был Дорошевич, спустя 13 лет Сахалин Каторга. Суть в том, что Дорошевича заклевали после Чехова во многом. Потому что, конечно, сравнивали с Чеховым. Потому что, как и э, Достоевский, стал, Чехов стал мерилом. Точка отчета, Дорошевичу не простили, Ну, дрошевич король фельетонистов да, э, э, артист ему не простили художество одна из самых жестких рецензий приговоров это э, рецензия чуковского на остров э, на э, дрошевичске сахалин вот все, что угодно все что угодно только не литература. Мне думается, что да, вот здесь мы просто имеем дело с очень острым и важным моментом, когда литература ну, не может как бы, продолжать оставаться литературой, В привычном смысле слова. Литература сама э, претерпевает жесточайшую ломку. Ну и эти э, э, вот, как бы следы, этот опыт ломки, опыт отказа от самой себя, мы уже э, э, в каждом отдельном случае, но по-своему мы видим и у Солженицына, да, вот, э, и «У Шаламова столь близких и столь непохожих. Э -э, лагерная проза, <coughs> да, вот она начинается одним днем Ивана Зенисовича, э -э, а слово ⁇ лагерная проза ⁇ его автор, вот тоже такой крестный отец, это Шаламов. И очень много страшных, больных мыслей о литературе, о, о, о, об этом каторжном устройстве российской жизни, российской истории мы находим в шаламовском сборнике в шаламовских таких эссе в его формулах о прозе. Ну вот, коллеги, друзья, на этой Э, э, радостной ноте мы заканчиваем разговор о, о одном из, на мой взгляд, ключевых пластов русской жизни и истории э, каторжном. Э, вот, вот, вот так, вот так. Вот такая веселая жизнь не случайно да вот э, э, этот э, перерастание и, и как бы э, э, от, отрыв э, <клево> этой формулы каторжная жизнь от своего Корня и частотность нашего э, вполне такого бытового невинного э, э, частотность присутствия в нашей такой обыденной речи э, слов э, «каторжная жизнь уже просто применительно к нашему э, повседневному существованию. Думается, что это тоже такой не случайный симптом. Спасибо. Будем продолжать нашу каторжную жизнь. Вопросы, да? Угу. С удовольствием. Мы сейчас говорили про каторжную жизнь, где-то в середине лекции рассказали про ну, не то, что как бы было устроен, а про то, что там происходит ежедневное убийство, кто-то что-то у кого-то отобрал. Я сейчас очень интересуюсь гражданской войной, 17, ну, 17 по 22 год. Вот, и приблизительно картина была абсолютно такая же. То есть, если где-то на Сахалине это такая страна в миниатюре, то в гражданской войне, ну, в данном случае, то, что вы описали, это практически было в масштабах всей страны происходило. И в связи с этим у меня вот такой вопрос возник. А как вы думаете, из откуда вот такая злоба? <сؤال> <сؤال> Если ваш вопрос связан с источником злобы, то э, э, я думаю, что это скорее такой э, э, э, злоба – это категория, психологическое да, злоба а если говорить о я, я думаю это такое качество политического уст... свойства политического устройства где вот эти все начала да, вот такое непомерное разрастание этого, этой агрессии, Оно очень оно связано, оно связано здесь, политические механизмы, безусловно, работают, и вся страна участвовала так или иначе. Но это думается, мне такая тема уже много, многократно обсуждавшаяся, и э, вряд ли я здесь могу какие-то новые вещи. Добавить. Но э, э, на мой взгляд, конечно, вот такой социальный, политический фактор он э, э, самый первый, самый главный. Елена Наумовна, я, я встану, я не могу сидеть, говорить. Да. Во-первых, дорогие друзья, я сегодня была на Новодевичем. Сегодня день Архангела Михаила. есть mm -hmm. Булгаковского дома. Вот мой муж автор книги Булгаковская Москва, родословие Булгакова, у меня опять высших образований. Поэтому вопрос о злобе. Я логопед-дефектолог, я работала с аутистами, слепо глухими детьми, умственно отсталыми. Я была на Сахалине 4 года. Но как бы вот К вопросу о Михаиле Архангеле сначала, потому что первый цвет я положила цветок, я положила Николаю Васильевичу Гоголю. Следующий. Антон Павлович Чехов, потом Константин Сергеевич Станиславский, но ну, супротив Михаил Фанасьевич Булгаков. Вот. К ней «Мертвый дом», разумеется, я читала это сильнейшее, страшное впечатление, и оказалось, что потом наша социальная жизнь, социалистическая, в принципе, взяла эту систему. Но вот с острым Сахалин, казалось бы, Я ехала не как ссыльная. Я с отличием окончила институт. У меня была возможность работать на кафедре. Я с мужем и ребенком поехала на Сахалин. Я сказала отцу, ты был 4 года на войне, а я поеду на Сахалин. Ну, конечно, такой, знаете, экстремал. Но я могу сказать, что остров Сахалин Я начинала до того, как поехала. Потом я читать продолжала там. И спустя годы я этой, к этой книге возвращаюсь в разных вариантах. Вот э, у нас э, стиль, конечно, Антон Павловича Чехова, это, э, разумеется, стиль медика, стиль очень э, серьезного анализа, но... Там история и география и литература, все в очень серьезной, крутой замеси. Его так нельзя прочитать. Так вот, чтобы вы знали, мне здесь месяц назад Сахалина по скайпу. Я разговаривала со своими бывшими глухими учениками. Там переводчики были. Они приехали на кладбище, школы нету уже, поселка нету. То пространство, о котором как бы строилось, даже когда мы жили, жили я была своей семьей там. Мы и врачи, и студенты, и учителя делали праздники в клубе. А однажды на этот праздник, День Победы, надо было вручать звезду героя человеку, его разведчику. Его нашли пьяным под забором. Это был человек совершенно сломанной судьбы. Ему 9 мая, отмыв, почистив, вручали звезду героя. И если э, я не сравню с Антоном Павловичем, у меня своих хватало. И больных детей, и семей. Я считаю, что каторга она каждому может расцениваться. У каждого по-своему. Так вот, Я участвовала не в переписи населения, а голосование. знаете, да, советское, с урнами, и к нам сейчас приходят домой, вот моя мама была больная, пожилой человек, она царство небесное, 89 лет, приходят с урнами голосовать, так вот мы ходили, и трущобы, в которые мы заходили, вот описание, я, сейчас у меня все опять поднялось, Мало того, что корейские дамы. Я жила в центре Сахарина, в моря, поднимающийся на сопку с одной стороны, залив терпение, с другой стороны, татарский. Это аэродинамическая труба. Нас заносила снегом. Я жила там 4 года. И у нас был директор школы, который воровал и рыбу, и ковры. Мы писали письма, вывозили. Нас Это была каторга другая, это была ссылка интеллектуальная. Мы были веселые, молодые, мы не верили, что такое может быть при советской власти. А мне 5 э, часов, как председатель МИСКОМ, у меня э, ребенок и муж попали под в завал. А в декабре меня 5 э, часов, э, вот так сказать, обсуждал коллектив. Я сказала, ссылать-то дальше некуда. Пишите, пожалуйста, в роддом в Москву. Я москвичка. Пишите жалобу туда. Так вот, э, стиль э, Антона Павловича Чехова очень строгий, интеллектуально зажатый. Он не выдавливает такую слезу, но он вызывает состояние структуры, того, где ты живёшь. Он очень серьезно проясняет пространство, время. Он там пишет, что японцы первые начали изучать Сахалин. Японцы первые. Не Лаперус, не Невельс, не Крузенштерн, не Невельский. Нет, японцы, они первые карту составили. Просто их карта попала. Он дает такую информацию, абсолютно права Елена Наумна. Колоссальная информация, этот человек. Так вот, разумеется, я не просто в этом доме. Я в прошлое, вчера была здесь. Я была и на Сахалине, и в Мелехово, и в Ялте, и здесь, разумеется, ну, вот мне сказали только в Цейлоне, ну, может быть. Так вот, я хотела бы увидеть вот в вашем докладе позицию врача. Потому что это разные вещи. Федор Михайлович Достоевский, он написал «Белых детей», это «Бедные люди», «Белые ночи». У него уже было трепыхание, уже было. Уже нерв был определен, он был оформлен там жесто. Чехов приезжает. И потом, вы говорите, после шпалаты номер 6», а пьесы? Комедии! В сравнении с той жизнью, которую он увидел там, это комедия. И Вишневый сад, и дядя Ваня, Иванов. Чем вы занимаетесь? Комедия, когда идет реальное, жестокое страдание. Вот на самом деле, вот этот посыл, как Михаил Афанович Булгаков говорил, интеллигент не всегда обязательно идиот. Вот, так вот. Я хотела бы увидеть, услышать ваш взгляд вот именно Чехова врача, но это уже даже не врача, потому что я еще проработала в Гудке, 10 лет корреспондентом Гудка я была, и вот в этих локальные зоны, которые вы говорите, Потьма, куда нас не пускали, или куда показывали за, за, за решетчины эти все пространства, это тоже реально. И доносы на нас писали. Это реальность не Алоизе Магарыча и не Майгеля. Это реальность, которую должен человек чувствовать внутри своей жизни, если он собирается жить в России достойно. Вот ваш взгляд на то, как профессия Чехова медика... Ведь и Вересаев был медик, а? И Булгаков. Вот профессия медика. И еще, минуточка. Пытки. Ой, Владимир Михаил Афанасьевич Булгаков, вы знаете, да? Видел и красных, и белых. Так вот, в беге есть потрясающая вещь написана. Путь Голубкова освещен, освещает игла. И все сразу игла наркомания. наркомане. Нет, дорогие мои. Идет разговор с начальником контрразведки Тихим. И тихий спрашивает у Голубкова, а кто эта женщина, показывая на Серафиму Корзухину? Это же большевичка. Глупок, да вы что, она больная. Вот просто, ах ты тварь. Мы тебя посадим на маникюр. А что такое маникюр? Это иглы под ногти. И ты нам все расскажешь. Вот школа того, как Пытки внешние могут быть, оказаться внутренними. Так вот, образ врача, свидетельство, вы написали диагноз. Вот очень я на что еще обратила внимание, название вашей лекции, вы от него немного отошли. Меня волнует диагноз этой стране, который поставил Антон Павлович Чехов. Ну, вы так... Красочно. И так эмоционально э, э, рассказали э, какие-то эпизоды и свой опыт, э, и мне думается, что вы э, э, в вашем вопросе есть ответ. Э, действительно, Чехов э, врач, и он не дает себя, он все время держит себя в руках, он ставит. Диагноз. и скажем в отличие от драшевича в отличие от достоевского мы, мне кажется что остров сахалин более чем какие-либо другие тексты в нем виден вот, в нем видна эта медицинская подоплека Здравствуйте, меня зовут Маргарита Одесская, РГГУ. Но я хотела бы прежде всего поблагодарить Елену Наумовну за такое обширное исследование. И она так скромно сказала сначала, что это не имеет отношения к филологии, но, конечно, это имеет непосредственное отношение и к истории культуры, и к филологии. И мне кажется, что это очень, безусловно, важный дискурс в нашей жизни, вот именно каторжная жизнь, которую очень много многое открывает и очень многое показывает. И действительно очень важное замечание о том, что это параллельный мир и параллельная жизнь». И мне хочется в этой связи просто добавить, и, может быть, это угу. тоже будет как-то с коллегой пересекаться, то, о чем она говорила, о враче. Дело все в том, что, что, какое, что было перед тем, как Чехов отправился на Сахалин. Перед тем, как Чехов отправился на Сахалин, еще работая в Звенигороде у доктора Архангельского, он прочитал его отчет о психиатрических больницах, в которых сам доктор Архангельский побывал. И Чехов сказал, а хорошо бы также описать и тюрьмы. И после этого отправился на Сахалина. это была, так сказать, вот такая поездка. Действительно, есть, безусловно, параллели, и не случайно, наверное, Елена Наумовна затронула этот вопрос. Она сказала о том, что, может быть, побывав на Сахалине, Чехов как-то и психически себя иначе почувствовал. Мне кажется, что вот эта форма каторги с изоляции человека параллельно тоже и психиатрические больницы и не случайно конечно чехов после того как он побывал на сахалине он пишет палату номер 6 черный монах да это все то что связано именно с областью психиатрии и то как ощущает себя чехов человек простите вот в общем-то так сказать изолированный от общества Человек, на котором какая-то есть мета. Поэтому мне кажется, что вот эти параллельные жизни, параллельные миры, о которых, о которых говорила Елена Наумовна, они действительно очень важны. И вот этот дискурс, конечно, каторжной жизни, изоляции человека от общества — в психиатрии, в каторге, очень важные темы. И мне кажется, что, конечно, Чехов и как врач, безусловно, он осматривал санитарно-гигиеническое состояние на каторге и писал об этом. Он посещал госпиталь, он осматривал больных, состояние э, госпиталей и острогов. И он смотрел здесь в данном случае на это глазами врача-гигиениста. Вот он слушал лекции тогда известного профессора Эрисмана который как раз был известный санитарный врач и гигиенист. Поэтому, так сказать, вот эта школа была у Чехова очень хорошая. Извините, пожалуйста, очень... за столь угу. пространное выступление, но просто меня очень затронуло угу. то, о чем вы говорили, поэтому еще раз спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы, комментарии какие-то, может быть, мысли? Благодарю вас за лекцию. Вот эта каторжная жизнь, она была средой для формирования различных преступных иерархий, да? различных бандитских группировок, теневых каких-то э, структур. Вот как писатели, как они этого касаются, и дается ли какая-то оценка, и есть ли общая какая-то оценка э, вот этих иерархий? Ну, вы знаете... Каждый из тех, кто берется за эту тему, безусловно, вот мы видели и Достоевский, и Якубович, и Дорошевич, очень... Плотно да, вот, и, и какие-то общие описания, и самые конкретные случаи э, с той или иной степенью подробности анализа, да, точности разбирают и случаи, и просто галерея таких типов преступных. Надо сказать, что э, вот, э, говоря слово «параллелизм», да, вот, параллельность этих э, э, миров, мы должны… Я, я, наверное, не ответила на ваш вопрос, но не могу все-таки не сделать такую ремарку, что э, вот наш отечественный параллелизм он страшно причудлив, потому что э, очень трудно провести границу, и э, э, масштаб этой как бы, э, э, отдельной жизни он настолько велик. Э, интенсивность ее разрастания... Так э, велика тоже, что э, э, мы можем наблюдать, как растет экспансия, не параллельность, да, а именно экспансия и захват э, каторжной жизни, э, не каторжной. Да? Вот поэтому здесь границы очень относительны. И, например, один из э, э, что ли, таких симптомов этой относительности границ, то, что возьмите прессу этой поры, 90-е-10-е годы, э, криминальная хроника, один из самых таких магистральных разделов газет в то время, русское слово, э, суворенское новое время. Параллельно, да, вот это слово в наш параллельно, э, как, как бы кульминация такого успеха обретает э, так называемый уголовный роман в эту эпоху, да. Вот преступник-авантюрист, он э -э -э, тоже захватывает разные зоны, в том числе Как мы хорошо знаем, это вторая вспышка исторической романистики. Приходится на 80-е, 90-е, 10-е годы. И это исторический роман. Да? Он как бы все больше и больше тоже включает в себя начало такого криминального чтения. То есть история в, такой, как бы, в таких авантюрных, криминальных декорациях, костюмах. Она русская история. Да? Вот как в такой упаковке становится востребованной прессой, публикующей эти тексты, и читательской аудиторией. Вот, собственно, один из симптомов тоже. Да? Ну что, коллеги, наверное, изнурены уже этой темой до предела. Хочу сказать, вот фраза тоже как бы ставшая таким афоризмом Дорошевича из его каторги. Сахалин кругом вода, а в середине беда, кругом море, а в середине горе. Это к сами все это. В завершении и на прощание последнее такое воспоминание тоже как бы как благодарность этому дому и вообще литературному музею, меня отправляли тоже отсюда из стен литературного музея в составе общества знания в начале 80-х годов Вот в эти каторжные места Общество знания Сахалин и общество знания Минусинск. От Красноярска до Минусинска проехали и прошли вот тоже все эти зоновые и каторжные места, должна сказать, что и воспоминания 80-х годов, а потом я и была не так давно, несколько лет назад, э, думается, что э, там страшнее и страшнее. И э, чеховские описания, как это не парадоксально, выглядят идили. Вот. Так что это утраченная идиллия, то, что мы на самом деле читаем в чеховских э, и, э, описаниях Дорошевича, Чехова э, и Достоевского. Это, конечно, каторжная идиллия, которое осталась в прошлом. Спасибо, коллеги, друзья. И <плодисменты> надеюсь, что... Дальше у вас более какие-то веселые и приятные сюжеты вас ожидают.